Жаворонки и совы. Рассказ о распорядке дня императрицы мы постараемся использовать для того, чтобы остановиться на вкусах и привычках тогдашнего светского общества в целом. По природе Екатерина была жаворонком, вставала очень рано. Мемуары Грибовского указывают 7 часов, а камер-фурьерский журнал от 5 часов утра летом и при хорошем самочувствии до 8 часов зимой или когда государь не хворал. Все же чаще величество пробуждалось ото сна с зарей, так сказать, по византийскому времени, и лишь тогда ощущало себя здоровой, когда утро не было потрачено даром. Большинство горожан в то время, как и сейчас, не благоволили к ранним подъемам. Сельские жители, конечно, вставали с петухами и даже, перебравшись в столицу, сохраняли прежние привычки. Во всех сословиях требовательные старички, блюстители нравственности, еще строго следили за тем, чтобы молодежь не пропускала заутренний. Но биологический ритм неумолимо менялся, и вторая половина XVIII века как раз стала периодом, когда на глазах у одного поколения городских дворян произошел массовый переход к позднему укладыванию и позднему вставанию. Вспомним знаменитые державинские строки». «А я, проснувшись пополудни, курю табак и кофе пью», которыми он описывает образ жизни светского человека. Мемуаристка Янькова вспоминала, «Теперь и часы-то совсем иначе распределены, как бывало. Что тогда был вечер, теперь, по-вашему, утро? Смеркается уж и темно, а у вас это все еще утро. Эти все перемены произошли на моей памяти». День у нас начинался в семь и в восемь часов. Обедали мы в деревне всегда в час пополудни, а ежели званый обед, то в два часа. В пять часов пили чай. Приносили в гостиную большую жаровню и медный чайник с горячей водой. Матушка заваривала сама чай. Ложечек чайных для всех не было. Во всем доме только и было две чайные ложки. Одну матушка носил при себе в своей готовальне, а другую подавали для батюшки». Поутру чаю никогда не пили, всегда подавался кофе. Ужинали обыкновенно в 9 часов. Как теперь бывают званые обеды, так бывали в то время званые ужины в 10 часов. Балы начинались редко позднее 6 часов, а к 12 все уже возвратятся домой. Чем ближе к концу века, тем сильнее сдвигалось к ночи время бодрствования. Марта Вильмот, приехавшая в 1803 году в Россию по приглашению княгини Дашковой, побывала на балу в Петергофе, который закончился в половине третьего ночи. После чего она с подругами еще поужинала и только потом легла спать. Первая четверть XIX столетия уже утвердила в правах ту модель, которая хорошо знакома читателю по Евгению Онегину проснется за полдень и снова до утра жизнь его готова однообразные пестра и завтра то же что вчера еще в постели приняв приглашение на вечер пушкинский герой в утреннем уборе едет прогуляться на невский где щеголяет широким болеваром эмблемой своих прогрессивных устремлений в сумерках он отправляется обедать в ресторан талоу Уж темно в самке он садится. «Поди, поди!» — раздался крик. Морозной пылью серебрится его бобровый воротник. После дружеской трапезы с шампанским, трюфелями, с трасбургским пирогом и прочими прелестями Онегин посещает театр, затем возвращается домой, переодевается для бала, проведя перед зеркалами три часа, по крайней мере, и устремляется в гости. Там он веселится до рассвета. Что ж мой Онегин, полусонный, в постелю с бала едет он, а Петербург неугомонный, уж барабаном пробужден. Такой ритм жизни светского человека еще только появился при Екатерине, он не был господствующим, но завоевывал себе все больше приверженцев. С чем это связано? Онегин — человек неслужащий. Его время целиком отдано развлечениям, а они, как правило, тяготеют к вечеру. Однако свобода от государственной службы, дарованной еще Петром Третьим, прививалась не так быстро. Подавляющее большинство дворян при матушке государни продолжали тянуть лямку, кто в полку, кто в разного рода учреждениях. Но тихие радости частной жизни помаленьку захватывали сердца горожан. Солидные чиновники вроде Державина вовсе не стремились являться в сенатское присутствие с петухами. Мода вставать поздно пришла из Парижа. Вскакивать на заре, не разлеживаться в кровати, бодро молиться, а потом приниматься за работу считалось недостойным благородного человека. Долгое позевывание, нега на пуховых перинах, размышление перед зеркалом – знак хорошего тона и отличительная черта философа состояния. Императрица часто высмеивала тех русских дворян, которые, вернувшись из путешествия по Европе, говорили «У нас в Париже». Так, в 1783 году в былиях и «Небылицах» сатирических заметках, которые печатались в журнале Академии наук «Собеседник любителей российского слова», Екатерина поместила шучную зарисовку «Записная книжка сестры моей двоюродной», изображающую неделю светской дамы. Вторник. Я встала с постели в первом часу пополудни. Н.Б. Я встала так рано, для того, что легла рано, лишь три часа было за полночь. «Скучно в Петербурге летом, день и ночь равно светлы. Я принуждена сидеть с опущенными занавесами, солнечные лучи неблагородно видеть». Человек XVIII века не видел ничего невозможного в том, чтобы сочетать традиционный религиозный образ жизни и вольные привычки эры просвещения. Из этого союза противоположности рождался тот неповторимый быт, который невозможно спутать с нравами ни одной другой эпохи. Мария Ивановна Римская-Корского рассказывала Янькова об одной из своих родственниц «была хороша собой, умна, приветлива, и великая мастерица устраивать пиры. Была она прибогомольная, каждый день бывала в страстном монастыре, у обедни и утренни, и когда возвратится с бала, не снимая платья, отправляется в церковь вся разряженная. В перьях и бриллиантах отстоит утренню, и тогда возвращается домой отдыхать. Изменение часов сна и бодрствования порой создавало неловкость в отношениях отцов и детей. На рубеже XVIII и XIX веков люди старшего поколения не понимали, почему молодые не хотят укладываться в положенное время. А молодежь, напротив, страдала, но была вынуждена подчиняться. мемористка Сабанеева передавала воспоминания своей тетушке Кашкиной, которая служила фрейлиной при императрице Марии Федоровне, супруге Павла I. «Это было летом, двор жил в Гатчине». Фрейлином был отведен для помещения павильон в саду. Мы жили там под надзором одной весьма почтенной и строгой стацдамы. Она была уже преклонных лет и требовала от нас, чтобы мы очень рано ложились спать. Это очень нас стесняло. Прелестные июньские вечера мы должны были проводить в комнатах. Раз как-то вечером она по обыкновению выразила нам надежду, что мы ляжем спать, следуя ее примеру. «Что делать?» Нам следовало бы послушаться, но мы были молоды, нам так хотелось подышать вечерним воздухом в прелестном саду Гатчинского дворца. Прождав несколько времени, пока старушка перестанет кашлять, и убедившись, что она спит, мы накинули на голову косынки и тихо, гурьбой вышли из павильона. Девушки надеялись погулять по аллеям и вернуться так же тихо, как и ушли. Не тут-то было. В парке они встретили великих князей, разговорились как вдруг со стороны павильона раздался истошный крик. Проснувшаяся стац дама звала на помощь. Оказалось, что ее разбудила летучая мышь, попавшая в комнату через раскрытое окно и запутавшаяся в складках чипца старушки. Скачив и сбросив чепец испуганная женщина обнаружила исчезновение всех своих подопечных. естественно Фрейль влетел. В мемуарах провинциальной дворянки Лобзиной рассказывается, как ее муж, получивший образование во Франции и ставший поклонником просвещенных семейных отношений, пытался перевоспитать ее наивную деревенскую барышню на светский манер. Он велел не ранее с постели вставать, как в одиннадцатом часу. И для меня это была пытка и тоска смертельная, не видеть восходу солнца и лежать хотя бы и не спала. И эта жизнь меня довела до такого расслабления, что я точно потеряла сон и аппетит, и ни в чем вкусу не имела, сделалась худа и желта. Конечно, трудно было привыкнуть к такому ритму, если прежде девушку воспитывали в строгости, Будили меня тогда, когда чуть начинает показываться солнце, и водили купать на реку. Пришедши домой давали мне завтрак, состоявший из горячего молока и черного хлеба. Чаю мы не знали. После этого я должна была читать священное писание, а потом приниматься за работу. После купания тотчас начиналась молитва, обратясь к востоку и ставшей на колени, и няне со мною, и прочитаю утренние молитвы, и как сладостно было тогда молиться с невинным сердцем. Однако супругу все же удалось привить пятнадцатилетней жене некоторые из своих привычек. Уже попав в Петербург и живя в доме хирасского, вице-президента, беркалегии и поэта, она с трудом вернулась к прежним правилам. Раннее вставание было уже для меня тяжело, потому что муж мой приучил уж поздно вставать и, не умывшись, в постели пить чай. Даже и отучена была Богу молиться, считали это ненужным, в церковь мало ходила. Всё было возобновлено, приучили меня рано вставать, молиться Богу, утром заниматься хорошей книгой, которую мне давали, а не сама выбирала, К счастью, я еще не имела случая читать романов, да и не слыхала имени сего. Как-то раз гости обсуждали новое издание, и Лобзина потихоньку осведомилась у хозяйки, о каком она все говорит романе, а я его у них никогда не вижу. Наивность юной дамы умиляла покровителей, и они старались держать ее подальше от светских соблазнов, среди которых поздний подъем — признак французской развращенности жизнь четы Херасковых показательна. Не все светские люди разделяли новомодное стремление проспать до полудня, остальное время посвятить развлечениям. Михаил Матвеевич был крупным масоном, а на заседаниях лож произносилось много речей о поддержании общественной нравственности. Однако, несмотря на все старания вольных каменщиков, изменение ритма жизни вольных, согласно манифесту 1762 года, Дворян приостановить не удалось. Время званых вечеров и балов все более отодвигалось к полуночи. Понятно, что приказ Павла I являться в присутствии к шести утра и ложиться в девять вечера стал катастрофой светской жизни. Екатерина II, хоть и поднималась на заре, как крестьянка на дойку коров, старалась не мешать приближенным украсть еще часок-другой сладкого сна — Ей было на что употребить свободное до утреннего туалета время.